Глава 17 Ну, хорошо же получилось. Не шикарные апартаменты гостиницы, в коих довелось пожить, пока в метрополии принца исполняла. Однако и не общага. Теперь вот завалилась на койке в одном из подня. На прикроватной тумбочке термокружка со свежезаваренным гезом. Умник развернул мне поиск в сети. Лежу, размахиваю перед собой грабками, перебирая разнообразную информацию в разделе работы. Со стороны выглядит комично. Валяется девка на кровати в одних трусах и ручонками сучит, как припадочная. Благо, не я одна такая. Нейросети имеются у всех, так что зрелище привычное. Увидишь где и даже не усмехнешься. Понятно же, человек с симуляцией голографического монитора работает. Изредка попиваю ГЕС. Комфортно, относительно уютно. В ангаре суетятся два новых помощника под управлением Пчелкина, да замерли по разным углам боевые дроиды. Бдят типа, чтобы ни одна вражина не пробралась. Хотя теперь, после того, как я отключилась от системы жизнеобеспечения во всем ангаре, сделать это без специального оборудования, типа пустотного скафандра, весьма и весьма затруднительно. Вход осуществляется только через шлюз жилого модуля либо со стороны доков, где основные ворота. То есть, если вломится кто-то в мое отсутствие, то самым ценным трофеем окажется мой скафандр, который теперь живет в жилом блоке. А чтобы этого не случилось, один абордажник дежурит рядом с ним. Бот тоже закрыт, и все остальное ценное скрыто в его утробе. Короче, готова практически к любым неприятностям. Вряд ли среди портовой преступности найдутся спецы, которые могут взломать Пчелкина и нейтрализовать раскинутый им охранный периметр, а также сеть наблюдения, как внутреннего, так и наружного. Что же касается поиска временной подработки, то тут все грустно. Причем работы как раз полно, но везде ведь требуются исключительно специалисты с опытом. А я им, в смысле опытом, как раз похвастаться не могу. Не в плане пилотирования, не по технической части. Ибо в одном новичок, совсем недавно получивший сертификат соответствия, а в другом и того нет. Из всех технических достижений два ремдроида, кое-как собранные из пяти, да один отремонтированный с их же помощью жилой модуль. И то, если б не Пчелкин. Словом, хвастаться нечем. Но я не теряла надежды. Зарегистрировалась на бирже как пилот со своим транспортом и предложила свои услуги в качестве подмастерья, техника или инженера. Последнее так, на всякий случай. Ну, чтобы было. Мало ли. Закончив с поисками, я, чтобы хоть как-то развеять скуку, взялась за инспекцию своего вооружения. В частности, разобрала и обслужила два спиртянских. Жаль, носить не смогу. Имеющийся к ним боеприпас для использования оружия при самообороне категорически не подходит. Его бы вообще пополнить не мешало, но, слава богу, не горит. Я ж из арсенала на экзоте еще до отлета выгребла последние запасы. Так что пока есть, но провентилировать ситуацию на предмет пополнения надо бы. Я к тому, что кроме бронебойных и разрывных игл более ничего нет. А с таким набором оружия на станции лишь мертвый груз. Потому как если пренебречь правилами использования – и кому не надо, вдруг захотят проверить лицензию. А ведь стопудово захотят, с моим-то везением. Вляпаюсь однозначно. Словом, проверит и выяснит, что вместо нелетального боеприпаса использую боевой. И вот уже я попадаю на огромные штрафы, в лучшем случае. В худшем могут лицензии лишить и оружие изъять. Оно мне нужно? Совсем нет. Зато нужны парализующие иглы. С ними боевое оружие тут же превращается в инструмент для самообороны, разрешенный к ношению на станции. Интересно, у местных торгашей найдется или только на заказ из Земного Союза? При любом раскладе, пока не спросишь, не узнаешь. Спросить, вернее узнать нужную информацию, можно через ту же галактическую сеть. Точно так же, как я запчасти и работу искала. Вот только сидеть в ангаре надоело до чертиков, если честно. Я и так уже изгаляюсь, как могу, чтобы себя развлечь. Даже когда освобождала оружейные магазины от заряженных в них игл, дабы дать пружине расслабиться, делала это, сидя на поперечном шпагате. Ну, чтобы и дело нужное сделать, и растяжку заодно. Вот только скука никуда не делась. Кстати, когда ракетирши доморощенные приперлись, я как раз развеяться собиралась. Да не срослось. Через драку пар спустила и уже никуда не пошла. А там и работа с места сдвинулась. Но теперь-то вряд ли в ближайшие полчаса какой-нибудь залетный кандидат на предмет отхватить по соплям нарисуется. Так что придется прогуляться. Всё равно ведь хотела до парикмахера добраться. Волосы уже прилично отросли и теперь смотрятся на голове по-уродски, потому как торчат во все стороны». Пусть специальные люди изобразят что-то короткое. При работе в скафандре, как по мне, длинные волосы не очень удобны. Нет, если привыкнуть... Вон, та же матта Винели, например. У нее копна на зависть любой модницы. Длина тоже не до задницы, но приличная. Тем не менее, как-то ведь справляется. Но то она. Тётка всю жизнь с волосами. А я, можно сказать, впервые с ними познакомилась. А как было до трагедии с родителями, уже и не помню практически. Поэтому и хочу короткую стрижку в стиле милитре. К тому же, хоть и перестала быть уродом, красоткой ведь тоже не сделалась. Но хотелось, блин. Говоря откровенно, перед тем я как легла в медицинскую капсулу, червячок надежды тлел где-то глубоко внутри. Наверное, потому что любой женщине хочется быть красивой. Возможно, такое желание у нас где-то в генном коде прописано. И даже во мне, часть жизни прожившей уродом, это стремление, оказывается, никуда не делось. Но чего нет, того нет. Рожа самая обычная. Таких, как я, тьма тьмущая ходит и никак не парится. Выход-то есть, и косметика из магазинов никуда не делась. Беда в том, что я, во-первых, не умею пользоваться ею, а во-вторых, Образ жизни не подразумевает долгое каждодневное сидение перед зеркалом. Обойдусь как-нибудь. Планов и дел впереди столько, что времени на эти глупости просто не будет. Но и гормоны в организме, конечно же, играют. Я ж живой человек. Порой тоже кое-где чешется, аж не в моготу становится. Тем не менее справляюсь. Когда перетерплю, но случается, даже руками помогаю. А что тут такого? Жизнь есть жизнь». И это нормально. Ну да, не о том речь. Я ж на прогулку намылилась. Сборы заняли от силы несколько минут. Долго ли надеть брюки, футболку, на спину бритву рукоятью вниз, поверх всего одну из новых курток. Вернее, это все-таки больше на своеобразный такой, куца пиджачишка, похоже. Подхватила рюкзак свой, который еще с земли со мной. И готова. разве что кепку еще напялила под конец дабы безобразие на голове прикрыть. Скомандовала Пчелкину запираться и постоянно держать связь через сеть. Вот теперь точно готово. Посмотрим, чем девки местные живут и дышат. И знаете, что странно? Не заметила я прямо вот вопиющего отсутствия мужского пола, как ожидала. по ходу и ленты больше прибедняются. Думала, что вообще мужчин не увижу. Но нет. На две, может, три женщины – Один точно попадался. Перекос в сторону преобладания женского пола, конечно же, прослеживается. Но он не настолько критичен, как это рисуется в воображении, благодаря народной молве. Видно, что девки и ленты серьезно задались целью обзавестись собственным поголовьем самцов. Другое дело, что если присмотреться, женская доминанта присутствует везде. Особенно это заметно при общении. Ну, как бы объяснить? В общем, женщины ведут себя более раскованно, более агрессивно, если угодно. Представьте, к примеру, что у нас в Земном Союзе женский пол переймет мужскую манеру поведения. То есть уже не мужчины, а женщины будут оборачиваться вслед понравившемуся человеку, восхищенно присвистывая, и они же будут делать первые шаги к сближению. В общем, все в таком духе. Для меня это дико, а тут в порядке вещей. Опять же, в связи с этим у рождённого элента легко, буквально с первого взгляда, отличаешь по стилю поведения от любого пришлого самца, которых тут, к слову, большинство. Говорить, что женскую часть элентийского народа также просто отличить от женщин из империи, надеюсь, не надо? Скажу только, что сейчас в IC по статистике примерно треть женщин это либо выходцы из других регионов Содружества, либо рождённые тут но уже от смешанных браков. Чистокровные, как правило, более рослые. Ну и, как уже миллион раз говорила, идеально красивые внешне. Пока выбиралась из портовой зоны в жилую часть станции, все время ожидала, что вот-вот ко мне снова начнут цепляться. Тот же Рэкет мог попытаться взять реванш. Ну, или патрульный докопаются. Уверена, что между теми и этими связь тесная. Ведь без попустительства властей такое невозможно, что бы кто ни говорил. ОПГ с властью всегда крепко повязаны в денежных вопросах. Иначе не бывает. Будут еще новые попытки. Тут к гадалке ходить не надо. И вариантов развития событий всего два. Либо прогнуть меня под себя попытаются, заставив платить вдвойне против изначально предложенного в качестве наказания за строптивость. Либо попробуют показательно наказать чтобы другим не повадно было. А то ведь прецедент создан, и другие клиенты тоже могут попытаться освободиться от гнета. Впрочем, зря напрягалась. Никто не покусился. Примечательно, что архитектура космических станций в АЭСИ сильно отличается от общепринятой в Содружестве. Традиционно это как раз те самые кольца, как упомянутая вышиньяла. Тут такая пока одна, в смысле действующая, но на стадии строительства находится еще как минимум три, а в планах, может быть, и того больше, мне не докладывали. Просто после войны, вернее, практически во время нее, выделенная ленты под их автономию территории империи застраивалась на скорую руку, причем при активной помощи самой империи и, по большей части, ее же специалистами. Ибо тетки активно участвовали в войне, да и своих мощностей для производства частей станций, у них не было. Все это досталось жагам. Поэтому пока преобладают сооружения имперского образца, но даже их тетки умудрились как-то облагородить разнообразными дополнительными пристройками, обеспечивающими дополнительный функционал и при этом улучшающими внешний вид. Пройдет совсем немного времени, по космическим меркам, само собой, и имперские постройки совсем растворятся в изящной архитектуре и ленте. Мне, к слову, их вариант нравится больше. На станциях моего родного земного союза я по понятным причинам побывать не успела и воочию не видела. Но точно знаю, что земляки также используют похожую архитектуру кольцеобразного типа. Правда, без излишеств, в виде жилой зоны под силовым куполом. Просто используют полое кольцо. Тут тебе сразу двойная экономия получается. И гравитация халявная за счет вращения и силовое поле без надобности. Зато едва выбралась в жилую зону. Сразу же появилось ощущение узнавания. Даже не сразу поняла, что к чему, только немного погодя разобралась. И дело оказалось в том, что я выросла на поверхности планеты Марс, в Марстауне, который тоже был прикрыт силовым куполом. Видимо, ощущение открытого неба снова появилось. Ведь тут, на внутренней поверхности Ньялы, Ощущение открытости почти то же. Кольцо, конечно же, далеко не планета, но все равно очень похоже. Тут тебе и солнышко светит, согревая своими лучами лицо. Едва глянешь вверх, и звезды видно в ночное время. Да что там говорить, даже транспорт как бы наземный имеется. Весь строго колесный, ничего летающего от слова совсем. Я про то, что почти как в древности, когда люди еще жили на поверхности планет. Тут есть отдельно стоящие дома, между ними улицы, а на тех улицах автомобильное движение. Но наряду с этой архаикой также присутствуют технические удобства современности. Движущиеся тротуарные дорожки, общественные лифты и все такое прочее. Короче, кому как, а мне нравится. Будь моя воля, дома об также сделала. И все же разница между гравитацией обычной когда тебя притягивает более массивный объект, вроде планеты, или хотя бы искусственный вариант, имитирующий этот процесс. И гравитации центробежного типа есть. Но к этому привыкаешь быстро. Гораздо сложнее привыкнуть к отсутствию горизонта. Особенно мне сложно, потому что большую часть жизни я прожила именно на планетах. И если на станции закрытого типа с этим проще – ибо умом понимаешь, что тут горизонта в принципе не бывает. То вот здесь, когда видишь, как все это плавно загибается вверх вместе с домами, улицами и едущими по ним машинами, невольно возникает ощущение неправильности. Особенно, когда бросаешь взгляд еще выше, и видишь, как где-то очень далеко над тобой угадываются в дымке контуры продолжения кольца. Сюрреалистичная картина, право слова. Мне даже пришлось присесть на пару минут, чтобы немного адаптироваться. Но, как выяснилось, таких бедолаг хватает. Возле выхода из недр станции на внутреннюю часть кольца, видимо, специально были расставлены скамейки, росли всевозможные зеленые насаждения. Все говорило о том, что это место специально задумано так. Не все ведь живут именно здесь. Насколько я понимаю, это самая респектабельная часть станции». Ну, если сравнивать с древними планетарными мегаполисами. Внутренняя часть кольца как центр города и одновременно фешенебельный жилой район. Тут вам и небоскребы, хотя неба нет, и они, если подключить фантазию, больше на спицы колеса смахивают. И утопающие в зелени жилые кварталы с красивыми особняками, парками и даже водоемами. Пары минут мне хватило, чтобы справиться с наваждением от непривычной картинки. И я, чтобы не плутать пешком, вызвала местный аналог нашего такси, который буквально через несколько секунд уже прибыла, чтобы отвезти меня в ближайшую богадельню, где могли помочь с той непослушной соломой, что растет у меня на голове вместо волос. Ехала всего каких-то 10 минут. Даже, блин, поглазеть толком не успела, как пришлось вылезать. За стойкой администратора заведения Вопреки всем ожиданиям, стоял мужчина, причем мужчина и ленты. Да и вообще, как я позже выяснила, в сфере обслуживания женский персонал встречается редко. Подавляющее большинство мужики, и, как правило, местные. Воспитанный, так сказать, в старых традициях Эленты. Зашла, значит, осматриваюсь. Менеджер по работе с клиентами, что стоит за стойкой, приветливо улыбается. А я, если честно, потерялась немного. Все никак не могла сообразить, как сформулировать, зачем сюда пришла. ⁇ Могу я попросить Леди снять головной убор? ⁇ Пришел мне на выручку мальчик за стойкой. Первым делом захотелось послать его куда подальше. С какого перепуга я тут перед ним должна кепку снимать? Тоже мне принц, блин. Но потом вдруг дошло, что ему плевать на мою кепку и ее местоположение. А в общем-то вежливая просьба вызвана сугубо профессиональным интересом. Меня даже в краску кинуло от собственной дикости и неотесанности. «Чего дёргаюсь?» – спрашивается, на каждый шорох. Сдёрнула кепку, демонстрируя размеры трагедии. Мальчик выплыл из-за стойки, которая каким-то волшебным образом умудрялась скрывать его рост. Вблизи он, когда подошел и начал с интересом разглядывать со всех сторон – оказался почти на две головы выше меня. Но это не удивительно, Он, судя по всему, чистокровный ленты. И пусть в каком-то смысле мы родственны друг другу расы, но вот среда обитания у нас была разная. Впрочем, нам, землянам, в отличие от всех остальных известных рас, пришлось труднее всех. По той простой причине, что именно земная гравитация самая существенная, если сравнивать с другими обитаемыми мирами. Она везде разная, но все равно Земля в этом смысле лидер. Может быть, еще и поэтому Биарес в последнее время предпочитает тащить на экзот нашего брата. Процент выживания среди землян выше. В смысле к тамошним условиям гравитации мои земляки адаптируются быстрее. Стою, изображая статую. Пока парень ходит вокруг меня, время от времени поворачивая мою голову за подбородок то в одну сторону, то в другую. Терплю. Ну а что делать? Тут его вотчина, и это я к нему пришла, а не он ко мне. Мне все ясно. Вдруг заявляет это длинная ошибка природы и отправляется обратно за стойку. На какую сумму леди рассчитывает, желая воспользоваться услугами нашего салона? Ишь ты, понятно ему. А мне вот ни хрена не понятно. Если имеется в виду стрижка, то про суммы говорить как-то неуместно, что ли. Но сколько там может стоить срезать лишнее? Однако не зря же он спросил именно так. Мне срочно требуется пояснение. Что вы имеете в виду, спрашивая о сумме? Чудо за стойкой изобразило удивление. Леди правда не понимает? Если бы Леди понимала, она, наверное, не спрашивала бы, верно? Отвечаю вопросом на вопрос. Значит, бюджет скромный. Еле слышно пробормотал женоподобный парнишка и слегка смутился. Ну а как еще назвать это чудо, которое двигается по-женски, чуть повиливая бедрами? Ему даже ставшая нынче модной, благодаря землянам жиденькое, но очень ухоженная бородка, мужественности не добавляет. Это как на красивое женское лицо приклеить козлиную бороденку. Так и тут. Если бы не отсутствие груди и голос, вообще легко принять за девку а если правильно приодеть, где-то утянуть, где-то подложить, побрить лицо да заставить молчать, так и вовсе не отличишь. Леди, наш салон обладает всем необходимым спектром оборудования и квалифицированными специалистами для коррекции внешности клиента, начиная от минимального вмешательства и заканчивая полной перестройкой. Но он вдруг осекся. Судя по всему... «Вам последнее не подойдет». «Это еще почему?» Сам по себе сорвался вопрос. «Вы ведь боевой мод, и, похоже, в данный момент проходите одну из трансформаций организма». Честно говоря, такой наметанный глаз у столь несуразного создания удивил. За счет чего паренек сильно подрос в моих глазах. Не в смысле роста. Он у него и так несуразно велик. А вообще... Потому что, как бы он ни выглядел по моим меркам, его личные профессиональные навыки заслуживают уважения. Хотя на самом деле он не до конца прав. Вернее, прав в том, что организм мой прилично модифицирован. Но не прав в том, что я именно боевой модификант. Мои импланты назвать боевыми можно разве что с натяжкой. Впрочем, снова не так. Те дополнения, которые у меня уже имеются, также входит в перечень стандартных боевых усилений. Но есть и куча других, которых нет и которые ставить себе я не собираюсь. Бойцом меня делают навыки, полученные в результате многолетних и многочисленных тренировок. А боевые модификанты всячески напичкивают себя ради того, чтобы добиться того же, но в рекордно сжатые сроки. И если честно, встань против меня, настоящий боевой модификант в спарринге. При равных условиях на себя ставить не стану. Боевые моды – это скорее штурмовики. Их в земном союзе еще часто называют пушечным мясом. Они для того и нужны, чтобы, превосходя в силе, прошибать лбами стены, не чувствовать боли, выживать в неблагоприятных условиях и прочее, прочее, прочее. Эдакие живые роботы. А я – инструмент хирургический. Меня готовили для выполнения ювелирных задач. Когда пришла, тихо сделала дело и так же тихо ушла. Так что нет, парнишка немного ошибся. Но не разжевывать же все это. Вы правы, соглашаюсь с его выводами. Мне такой большой спектр услуг безнадобности. Требуется всего лишь разобраться с этим. Вновь немного приподняла я кепку. И все. Понимаю, кивает головой это чудо. Но пусть леди не спешит. Думаю, у нас найдется, что предложить, кроме заявленного. Но пробую возразить я. Давайте поступим так, перебивает он меня. Я сейчас смоделирую, как вижу ваш новый имидж, а после мы вместе разберемся и с ценой за услуги, и с тем, что вы пожелаете отвергнуть в моем эскизе. Хорошо? Странный он. Казалось бы, вот он, клиент, который предельно ясно обозначил задачу где вся неуемная фантазия стилиста очерчена конкретными рамками. Вот тут дерзай, а туда типа не лезь. Проще некуда. Но нет, старается прыгнуть выше головы. Мое зародившееся только что уважение к нему, как к хорошему профессионалу, начало стремительно сходить на нет. Правда, мальчику было глубоко плевать на мое так и невысказанное мнение. Более не обращая на меня свое драгоценное внимание – Он уже занялся моделированием. И потому, видимо, на время забыл, что я как бы еще здесь. Перед ним светился голографический макет «Меня любимый». Вот как есть. Видимо, на входе установлен сканер, снимающий параметры с каждого входящего потенциального клиента. Руки парнишки ловко мелькали, производя одному ему понятные манипуляции. Прически на манекене мелькали, сменяя друг друга, пока не осталось единственное по мнению мастера, удачная. И она была серьезно так длиннее того, что вообще могло получиться из имеющегося на моей голове. Парнишка отвлекся на секунду. «Правильно ли я понимаю, что леди не собирается отпускать длинные волосы?» «Да, вынужденно принимаю я правила его игры. Однако мне почему-то показалось, что свое мнение он уже составил и моим поинтересовался исключительно из вежливости». «Думала, сейчас укажу ему на несоответствие длины волос и предлагаемой прически». Но оказалось, что процесс моделирования еще не завершен. Теперь его длинные пальцы с ухоженными ногтями мелькали в районе лица голографического макета. Мне с моего места было плохо видно, что он там делает, но какие-то изменения все же происходили. В какой-то момент паренек снова оторвался от работы и, мягко улыбнувшись, предложил присесть. Дескать, его работа займет еще минут двадцать. Ну, я и присела, куда указали. Тем более уже самой интересно стало, что у него получится в итоге. А еще очень хотелось увидеть его разочарованную смазливую мордашку, когда он поймет, что зря старался. Потому что я пришла немного подправить волосы, а его потуги сугубо личная инициатива, и потому мимо кассы. Вот если бы это все у меня сразу появилось при восстановлении природной внешности, тогда ладно, оплатить деньги за специальную корректировку. Ну-ка нафиг. Во всяком случае, пока. Но так я думала лишь до того момента, когда этот странный мальчик закончил таки работу и позвал меня полюбоваться результатом своего труда. И вот тогда я, не побоюсь этого слова, ахнула. Потому что, как оказалось... Парень действительно знал, что делал.